Кропоткин. Из записок революционера. «В Северном море ревела буря, когда мы подходили к берегам Англии. Но я с удовольствием приветствовал непогоду. Меня радовала борьба нашего прохода с яростными волнами. Целыми часами просиживал я на форштвене, обдаваемой пеной волн. После двух лет, проведенных в мрачном каземате, каждый нерв моего внутреннего «я» трепетал и наслаждался полным биением жизни». Пароход наш зарывался носом в громадные волны, которые рассыпались белой пеной и брызгами по всей палубе. Я сидел на самом носу, на сложенных канатах, с двумя-тремя девушками-магричанками, радовался ветру, расходившимся волнам качки, наслаждаясь возвратом к жизни после долгого кошмара возебания в крепости. Я не думал пребывать за границей более чем несколько недель или месяцев. Ровно столько, сколько нужно, чтобы дать улечься в суматохе Понятый моим побегом, чтобы восстановить несколько здоровья, я выслалился в, в Гуле под именем Левашова, которым уехал из России. Избегая Лондона, где шпиона русского посольства скоро высадили меня, я прежде всего направился в Эдинбург. Случилось, однако, так, что я уже не возродился в Россию. Народ родине меня слишком хорошо знали, что я мог ввести открытую пропаганду, в особенности среди работников эркестьян. Впоследствии, когда русское революционное движение стало заговором и превратилось в вооруженную борьбу с самодержавием, всякая мысль в народном движении роковым образом была остановлена. Мои же симпатии влекли меня все больше и больше к тому, чтобы связать свою судьбу с рабочими массами, распространять среди них идеи, способные направить их усилия ко благу всех работников вообще. В тот раз я недолго пробыл в Англии. Мне хотелось более живой деятельности, чем журнальная литературная работа. С первых же дней я пробовал завязать знакомство с рабочими и я начал с ними беседы по вопросам социализма. Но тогда, 1966 год, английские рабочие о социализме и слышать не хотели. Дальше что это к кооперации они не шли. Не знаю, что я стал бы делать в Лондоне дальше, если мои швейцарские друзья вскоре не нашли мне постоянной работы в Швейцарии. Я находился в оживленной переписке с моим другом Джемсом Гильомом из Юрской Федерации, и как только я нашел постоянную географическую работу, которую мог делать и в Швейцарии, то сейчас же перебрался туда. Письма, полученные наконец из России, говорили мне, что я могу спокойно оставаться за границей, так никакого особенного дела на родине не предвидится. Волна энтузиазма прокатилась в то время над Россией в пользу славян, восставших против невекового турецкого гнета. Мои лучшие друзья Сергей Степняк, Дмитрий Кременц и многие другие отправились на Балканский полостов, чтобы присоединиться к инсургентам. Друзья писали мне, мы читаем корреспонденции Daily News о турецких зверствах в Болгарии. Мы плачем при чтении и идем записываться в отряды инсургентов как добовольцы или как сестры милосердия. В январе 1877 года я был уже в Швейцарии, присоединился к Юрской Федерации Интернационала. и здесь начал свою анархическую деятельность, поселившись в Шодефоне. Из всех известных мне швейцарских городов Шодефон, быть может, наименее привлекательный. Он лежит на высоком Пасхогорье, совершенно лишенном растительности, и открыт для пронизывающего ветра, дующего здесь зимой. Снег здесь выпадает такой же глубокий, как в Москве, а тает и падает он снова так же часто, как в Петербурге. Но нам было важно распространить наши идеи в этом центре и придать больше жизни местной пропаганде. Для меня началась жизнь полная любимой деятельности. Мы устраивали многочисленные сходки, для которых сами разносили афиши по кафе и мастерским. Раз в неделю собирались наши секции, и здесь поднимались самые оживленные рассуждения. Я разъезжал очень много, навещая другие секции, и помогал им. Главная наша деятельность состояла в формулировке социалистического анархизма в теории и ипотических его упражнениях. И в этом направлении Юрская Федерация выполнила работу, которая не умрет. Мы замечали, что среди культурных наций зарождается новая форма общества на смену старой – общества равных между собою. Члены его не будут более вынуждены продавать свой труд и свою мысль тем, которые теперь принимают их по своему личному усмотрению. Они смогут прилагать свои знания и способности к производству на пользу всех, для этого они будут складываться в организации, так устроенные – чтобы сочетать наличные силы для производства наивозможной большей суммы благосостояния для всех, причем в то же время личному почину будет предоставлен полнейший простор. Это общество будет состоять из множества союзов, объединенных между собой для всех целей и требующих объединения, из промышленных федераций для всякого рода производства, землеводического, промышленного, умственного, художественного, и из потребительских общин, которые займутся всем, касающимся с одной стороны устройство жилищ санитарных улучшений, а с другой снабжением продуктами питания, одежды и прочее. Возникнут также федерации общин между собой и потребительских общин с производственными силами, и, наконец, возникнут еще более широкие союзы, покрывающие страну или несколько стран, члены которых будут соединяться для удовлетворения экономических, умственных, художественных и нравственных потребностей, не ограничивающихся одной только страной. Все эти союзы и общины будут соединяться по свободному соглашению между собою. Так уже работают теперь сообща железнодорожные компании или же почтовые учреждения различных стран, не имея Центрального железнодорожного или почтового департамента, хотя первые руководятся исключительно эгостическими целями, а вторые принадлежат коричневый и часто враждебным государствам. Также действуют металлические учреждения, горные клубы, английские спасательные станции, кружки велосипедистов, предавателей, интераторов и так далее. соединяющиеся для всякого рода общей работы, а то попусту для удовольствия. развитию новых форм производства и всевозможных организаций будет предоставлена полная свобода, личный почин будет поощряться, а стремление к однородности и централизации будет задерживаться. Кроме того, это общество отнюдь не будет закастеризировано в какую-нибудь неподвижную форму, оно будет, напротив, беспрерывно изменять свой вид, потому что оно будет живой, развивающийся организм. ни в каком правительстве не будет тогда представляться надобности, так как во всех случаях, которые правительство теперь считает подлежащими своей власти, его заменит вполне свободное соглашение и союзный договор. Случаи неизбежно уменьшатся, а те, которые будут возникать, могут разрешаться Токийским судом. Мы, конечно, предвидели, что при полной свободе мысли и действия для каждой личности мы неизбежно встретимся с некоторым крайним привлечением наших принципов. Я видел уже нечто подобное в русском лингилизме, но мы решили, и опыт доказал, что мы не ошиблись, что сама общественная жизнь, при наличности открытой и прямой критики мнений и действий, устранит понемногу крайнее преувеличение. Мы действовали в сущности согласно -то старому правилу, гласящему, что свобода – наиболее верное средство против временных неудобств, выстекающих из свободы. Действительно, В человечестве есть ядро общественных привычек, доставшееся ему по наследству от прежних времен, и достаточно еще оцененное. Не по принуждению держатся эти привычки в обществе, так как они выше древнее всякого принуждения, но на них основан весь прогресс человечества. До тех пор, покуда человечество начнет враждаться статически и умственно, эти привычки не могут быть уничтожены ни критикой людей, отрицающихся ходячую нравственность, ни временным возмущением против них. В этих воззрениях я убеждался все больше и больше в того, как знакомства с людьми и жизнью. Мы понимали в то же время, что необходимые перемены в этом направлении не могут быть вызваны одним каким-нибудь человеком, хотя бы самым гениальным. Они явятся результатом не научного открытия и неоткровения, а последствием созидательной работы самих народных масс. народными массами, не отдельными гениями, выработаны были сыниговое обычное право, деревенская община, гильдия, артель, снеговый город и основы международного права. Многие из наших предшественников пытались нарисовать идеальную республику, основывая ее то в принципе власти, то в таких случаях на принципе свободы. Роберт Оуэн и Фурье дали миру свой идеал свободного органически развивающегося общества. Противоположность идеальной общественной пирамиде, внушенной Римской империей и христианской церковью. Прудон продолжал работу Фурье и Оуэна, а Бакунин поменил свое ясное и широкое понимание философии и истории критики современных учреждений, создавая в то же время время, как их разрушал. Но э все это было только подготовительной работой. Что касается меня самого, то я мало-помалу пришел к заключению, что анархизм – нечто большее, чем простой способ действия или чем идеал свободного общества. Он представляет собой, кроме того, философию как природы, так и общества, которая должна быть развита совершенно другим путем, чем методическим или этическим методом, применявшимся в было время к наукам о человеке. Я видел, что анархизм должен быть построен теми же методами, какими применяются в всех науках, но не на скользкой почве простых аналогий, как это делает Геббет Спенсер, а на солидном фундаменте индукции, примененной к человеческим учреждениям. И я сделал все, что мог. в этом направлении